Лестер был внимателен и приветлив к старику. Каждый вечер он первым делом спрашивал, ну, как он сегодня, и еще до обеда непременно заглядывал на несколько минут в комнату больного. — Вид у него ничего, — сообщал он Дженни, — он, по-моему, еще поживет. Да не тревожься. Лестер тоже проводила много времени с дедом, к которому нежно привязалась. Она вслух учила уроки в его комнате, если это ему не мешало, или, оставив его дверь открытой, играла ему на рояле. Лестер подарил ей красивую музыкальную шкатулку, и Лестер иногда заводила ее у Герхарда в комнате. Случалось, что его тяготили все, кроме Дженни. Ему хотелось остаться наедине с ней. Тогда натихой, сидела подле него с рукоделием ей было ясно что скоро наступит конец верный себе герхард обдумал все что нужно будет сделать после его смерти он пожелал чтобы его похоронили на маленьком лютеранском кладбище, здесь же, на южной стороне, чтобы за упокойную службу служил полюбившийся ему пастор из той церкви, в которую он всегда ходил. «Пусть все будет просто», — сказал он. «Наденьте на меня черный костюм и мои воскресные штиблеты, и галстук черный, шнурком. Больше мне ничего не надо». Так будет хорошо. Дженни просила его не говорить о таких вещах, но ему это доставляло удовольствие. Однажды часа в четыре дня им овладела страшная слабость. Дженни держала руки отца, следя за его трудным дыханием. Раза два он открыл глаза и улыбнулся ей. — Я не боюсь смерти, — сказал он. Я сделал, что мог. Не нужно говорить о смерти, папа, — взмолилась Дженни, — всё равно конец, — сказал он. Ты была добра ко мне, ты хорошая женщина. Это были его последние слова. К пяти часам его не стало. Спокойный и ясный конец этой тяжелой жизни глубоко потряс Дженни. В ее добром, отзывчивом сердце Герхард жил не только как отец, но и как друг и советчик. Теперь он предстал перед ней в своем истинном виде, честный. Трудолюбивый немец, все силы положивший на то, чтобы поднять семью и прожить безгрешную жизнь. Дженни была самым тяжким его бременем, но он так до конца и не узнал всей правды о ней. Она думала о том, где-то он теперь, знает ли, что она ему солгала и простил ли он ее. Ведь он сказал, что она хорошая женщина. Всем детям послали телеграммы. Бас ответил, а на следующий день приехал и сам. Остальные телеграфировали, что не могут приехать и просили сообщить все подробности. Дженни написала им письма. Лютеранский священник прочел над покойником молитвы и сговорился о дне похорон Устройство их было поручено толстому самодовольному агенту из похоронного бюро. Зашел кое-кто из соседей, как-никак не все они порвали знакомство с этим домом. Похороны состоялись на третий день. Лестер вместе с Дженни, Вестой и Бассом отправился в красно-кирпичную лютеранскую церковку, и мужественно высидел до конца скучную сухую службу. Он покорно прослушал длинную проповедь о блаженстве загробной жизни, досадливо поеживаясь при упоминаниях о преисподней. Бас тоже скучал, но вел себя, как подавало случаю. Герхард уже давно стал для него чужим человеком. Одна Дженни искренне оплакивала отца. Перед ней проходила вся его жизнь. Долгие годы, полные забот и лишений. То время, когда он ходил по дворам пилить дрова, И когда жил на чердаке над фабричным складом, Убогий домишко на Тринадцатой улице, Мучительные дни на Лори-стрит в Кливленге, Все горе, причиненное ему грехами, Дочери и смертью жены, Его нежные заботы о Весте, И, наконец, эти последние недели перед смертью. Он был очень хороший человек, — думала Дженни. Он так старался, чтобы все было к лучшему. Когда запели гимн «Господь нам силой оплот», она разрыдалась. Лестер потянул ее за рукав. Он был глубоко взволнован ее горем. — Нельзя же так, — шепнул он, — подумай о других. Я не могу видеть твоих слез. Кажется, сейчас встану и уйду. Дженни утихла, но она чувствовала, как рвутся последние осязаемые нити, связывавшие ее с отцом, и сердце ее обливалось кровью. На лютеранском кладбище, где Лестер распорядился купить место, простой групп опустили в могилу и засыпали землей. Лестер задумчиво поглядывал на голые деревья, на сухую побуревшую траву, на разрытую лопатами бурую землю прерий. Кладбище было убогое, бедное. Последний приют рабочего человека. Но раз Герхард хотел, чтобы его похоронили именно здесь, Значит, так и нужно. Лестер всматривался в худое, смышленое лицо Басса и гадал, какие планы тот строит на будущее. Почему-то ему казалось, что у Басса успешно пошла бы табачная торговля. Он видел, как Дженни вытирает покрасневшие глаза и снова говорил себе. Да, это поразительное Чувство ее было так непритворно и сильно. «Хорошая женщина — это необъяснимая загадка», — думал он. Все вместе они возвращались домой по пыльным ветреным улицам. — Дженни слишком близко принимает все к сердцу, — сказал Лестер. — Уж очень она впечатлительна. Вот жизнь и представляется ей мрачнее, чем она есть на самом деле. У всех у нас... Свои горести, у кого больше, у кого меньше, и нужно с ними справляться. Неверно, будто одни люди намного счастливее других. Забот на всех хватает. — Что же я поделаю? — сказала Дженни, когда мне так жалко некоторых людей. Дженни всегда была чувствительная. Вставил свое слово бас. Он все время думал о том, какой Лестер замечательный человек, как богато они живут, какой знатной дамой стала его сестра. Видно, он в свое время не понял, что она собой представляет. Как странно получается в жизни, ведь еще совсем недавно он считал, что Дженни... Ни на что не годится, и жизнь ее безнадежно загублена. Ты все же постарайся взять себя в руки. Пойми, что нельзя каждое событие в жизни принимать как катастрофу, — сказал Лестер напоследок. Бас был с ним вполне согласен. Дженни молча глядела в окно кареты. Вот сейчас они вернутся в огромный тихий дом. А Герхарда там уже нет. Подумать только, что она больше никогда его не увидит. Карета свернула во двор. В гостиной Жанет, притихшая и заплаканная, уже накрывала стол к чаю. Дженни занялась привычными домашними делами. Ее не оставляла мысль, что-то с ней будет после. Smerte.